Глава 11 Традиционным местом проведения осенней ярмарки Твары являлась площадь Ратуши, располагавшаяся в самом сердце города. Но уже несколько лет назад новый бургомистр распорядился перенести ее на площадь Гильдий, которая находилась на окраине практически сразу за северными воротами. Это было очень удобно, так как крестьянские подводы больше не заезжали в центр, не разбивали городских дорог и не создавали дополнительной толчии и суматохи на улицах, что избавляло администрацию города от ежегодной головной боли. Перемена это имела лишь один недостаток. Площадь гильдий значительно уступала центральной городской площади в размерах, и всех желающих принять участие в ярмарке вместить просто не могла. Поэтому привилегию разместиться на ней со своим товаром имели лишь горожане и те счастливчики, которые успевали в первых рядах войти в распахнутые с рассветом ворота. Менее расторопным Оставалось только разместиться вдоль ведущей к площади улицы, да на поле за стенами города. Впрочем, приезжающих на ярмарку крестьян это не слишком расстраивало, так как народу везде было пруд пруди, и торговля шла одинаково бойко, что в пределах городских стен, что за ними. Подвода Макара въехала в городские ворота одной из первых. Однако он не воспользовался возможностью занять на площади наиболее проходное и бойкое место, а придержал лошадь у аккуратно выбеленного двухэтажного домика с ярко-синими ставнями и красной черепичной крышей. Над входом его гордо покачивалась на ветру вывеска «Лучшие меха империи», под которой была искусно нарисована фигурка вставшего на задние лапы медведя. Пока найденыш с интересом ее разглядывал, Макарс прыгнул с повозки и постучал маленьким бронзовым молоточком, сделанным в виде головы хищной птицы, по расположенной под ним полоске металла. На стук из-за двери выглянул заспанный суховатый старичок в расшитом золотым шитьем домашнем халате. «Какую каналью нелегкая принесла!» «Зачем ломиться к людям в такую рань? Да еще в выходной день!» Сердито закричал он скрипучим голосом. «Утро доброе! Мастер Лигурт. Вы уж не серчайте!» С поклоном ответил Макар. Михай я на ярмарку привез, да не мог по обыкновению к вам не заглянуть. Товар у меня нынче добрый. Может, вам что надобно?» «Ах, это ты! Мог бы и обождать часок-другой!» Сделанным недовольством проскрипел хозяин дома, одновременно окидывая жадным взглядом лежащие на подводе тюки. «Так и сами знаете, мастер, через час-другой в вашей лавке уже от покупателей отбою не будет. А товар, что я привез, вам в базарный день...» куда как к месту придется хитро улыбаясь ответил макар ладно показывай чего милостью богов добыл может и возьму чего потирая руки ответил старичок подходя к подводе и нетерпеливо заглядывая в нее дальше последовала сцена занявшая никак не меньше часа макар демонстрировал связки мехов Лигурд морщился, называл цену, Макар называл свою, Лигурд возводил глаза к небу и принимался торговаться. Они спорили, размахивали руками и припирались. Несколько раз Лигурд уходил в дом, оскорблённо хлопая дверью, но тут же возвращался. Однажды Макар вспрыгнул на облучок подводы, как бы собираясь уезжать, но в последний момент внезапно передумав. В итоге мастер Лигурт взял все. выбежившие на его окрик двое крепких подмастерьев сноровисто затащили все нагруженные на подводу мешки куда-то внутрь лавки, а макар взвесив на ладони, тяжело звякнувший кошелек, с довольным видом тронул лошадь с места. Ну вот теперь можно и на ярмарке погулять. Подмигнул он, успевшему заскучать найденышу, и тот в ответ радостно улыбнулся. Они оставили под воду за большим постоялым двором на открытой площадке, обнесённой подобием невысокого деревянного чистокола, где уже теснилось немало подобного рода транспорта. Кинув мелкую монету, дежурившему на въезде мальчишке-конюху и поручив лошадь его заботам, они вышли обратно на улицу, и вместе с людским потоком отправились на площадь гильдий. За то время, что Макар торговался с Лигуртом, город, будто очнувшись от сна, ожил. Еще час назад тихий и пустынный, сейчас он многоголосо шумел, Дышал с запахами свежей сдобы и по его улицам, как по кровеносным сосудам, спешил по своим делам разномастный народ. Когда они свернули на ярмарочную площадь, она уже была запружена людьми. Макар повел найденыша вдоль деревянных прилавков и телег, нагруженных великим множеством разнообразных товаров. У мальчика разбежались глаза. Он то и дело дергал Макара за рукав, показывая то на зубаштую щуку на рыбном прилавке, то на клеть с выводком крольчат, то на огромную, как колесо подводы, тыкву. Они как раз покупали за засахаренные орешки, которыми, привязав на шею лоток с товаром, бойко торговал веснушчатый парнишка, когда их внимание привлекли звуки веселой задорной музыки. Заинтересованный найденыш потянул Макара на звук, и вскоре они оказались в самом центре площади, где над толпой зевак возвышался небольшой дощатый помост, на котором уже полным ходом шло представление. Двое одетых в пестрые трико мужчин ловко жонглировали, перекидывая друг другу деревянные булавы, будто невесомые палочки» а за ними еще один ловко прогуливался на руках тут же в уголке молодая женщина в скромном сером платье наигрывала на деревянной флейте незатейливую но очень веселую мелодию а рядом с ней крутил шарманку седобородый старик с незрячи смотрящими в одну точку глазами вместе они создавали на удивление гармоничный дуэт и звуки музыки разносились далеко над площадью, завлекая зрителей на представление. «Видал, чего вытворяют?» С улыбкой, глядя на циркачей, спросил Макар. Не отрывая взгляда от помоста, найденыш восторженно кивнул. «Как это у них ловко получается! Можно я посмотрю немного?» — спросил он с надеждой в голосе. «Смотри!» — усмехнулся Макар. Только не уходи отсюда никуда. Народу на ярмарке много, не ровен час потеряешься. А я вон в те ряды наведаюсь. Колчан мне новый приглядеть надобно. А после за тобой вернусь. Ты меня здесь дожидайся». «Хорошо, дедушка Макар, я буду здесь», — поспешно заверил его найденыш, внимание которого было полностью поглощено происходящим на помосте. Старый охотник глянул на мальчишку, смотрящего выступление во все глаза, и его губы сами собой растянулись в улыбке. Он довольно крякнул и неторопливо пошел в сторону оружейных рядов. Найденыш же двинулся в противоположном направлении. Ловкий и юркий, он ужом протиснулся ближе к сцене и замеру самых подмостков. Его душа тревожно замирала от предвкушения чего то волнующего и прекрасного между тем музыканты заиграли медленную заунывную мелодию и из за трепичных занавесок на грубо сколоченные доски помоста вышла смуглая босоногая девочка с раскосами черными глазами и тяжелыми темными косами спускающимися до середины бедер Тоненькая и гибкая, как ивовая веточка, она закружилась в странном, завораживающем танце. Ее движения были медленными, плавными и тягучими. Так колышутся степные травы на ветру. Так танцует пламя, ровно горящей свечи. Так течет вода лесного родника, струящаяся по прихотливо проложенному меж корней руслу. Музыка лилась в повисшей над площадью тишине, а юная танцовщица казалась ее сосредоточием, ее ожившим воплощением. Девочка будто перетекала из одного положения в другое, и тело ее при этом гнулось и извивалось так, словно в нем вовсе не было такой незначительной мелочи, как скелет. На эту непостижимо сложную вязь движений, казалось, можно было смотреть бесконечно. В вокруг толпе послышались восхищенные возгласы. «Зарема, единственная в империи девочка-змея, исполняет для вас свой чарующий танец!» произнес торжественно растягивая слова, разодетый в фиолетовый бархатный костюм «Карлик», чье появление на сцене для увлеченных представлением зрителей осталось абсолютно незамеченным. «Она еще так мала, но уже постигла великое древнее искусство гипноза. Ее танец не только услаждает взгляд, он может поработить ваши мысли, лишить воли и усыпить разум. Хотите, она продемонстрирует вам свои невероятные способности!» «Хотим, хотим!» — зашумели зрители. «Отлично!» — расплылся в улыбке карлик. «Тогда сейчас я приглашу на сцену добровольца, который решится одним глазком заглянуть в неизведанное и испытать на себе загадочную власть гипноза». «Я, я пойду!» — взвелось над толпой несколько рук. Карлик лишь покачал головой, смерив взглядом рвущихся в добровольцы дюжих парней. «Зарема еще не настолько искусна, чтобы совладать с разумом взрослого, а вот с ребенком ее возраста она справится вполне. Может легко заставить его, к примеру, ходить на четвереньках и гонять блох, представляя себя собакой». Серьезно произнес он и добавил, нарочито страшным голосом обращаясь к толпящимся у сцены ребятишкам. «Ну что, милюзга есть среди вас храбрецы?» Ребятишки испуганно подались назад, пихая и подталкивая друг друга. «Ага, боитесь, значит?» — продолжал строить страшные рожи карлик. «Неужели никто не отважится?» «Отважится!» Прозвучал, перекрывая шум, звонкий мальчишеский голос. Карлик подпрыгнул от неожиданности. На верхней ступеньке, ведущей на помост лестницы, с решительным видом стоял найденыш. «Ох, малец! Я тебя и не заметил! Ты меня в следующий раз так не пугай, а то и помереть со страху недолго!» Умильно схватился за сердце карлик и добавил, обращаясь к зрителям. «Ну что же!» «Давайте поприветствуем отважного юношу! Он без сомнения вырастет настоящим мужчиной! А кто крутит и вертит нами, мужиками, как хочет?» «Правильно! Прекрасная половина человечества! По ошибке, названная слабой!» «Сейчас Зарема наглядно продемонстрирует нам, как это происходит!» Толпа загоготала и разразилась приветственными криками, но найденыш не обращал на них ни малейшего внимания. Он смотрел на девочку. Она чуть качнулась к нему и неуловимо быстрым движением оказалась рядом и заглянула прямо в глаза. Зрачки, напротив, были темными и глубокими, как ночное небо, и такими же бездонными. Найдёныш почему-то подумал, что если долго смотришь вверх на звезды, то начинаешь терять равновесие, и голова его тут же мягко закружилась. Все вокруг стало медленно, но неотвратимо расплываться. Ощущение было скорее приятным и лишь немного пугающим. Хотелось расслабиться и просто падать куда-то, В затягивающий его омут. Но он упрямо встряхнулся, как выбравшийся из воды пес, и реальность снова проступила вокруг. Девочка продолжала смотреть ему в глаза, но теперь он перестал видеть только их и заметил напряжение и усталость, проступающие у нее на лице. «А ты сильный!» негромко прошептала она. И неожиданно улыбнулась. «Я не могу увести тебя против воли, но, может, ты мне позволишь, а ты не станешь делать меня посмешищем для них?» так же тихо спросил найденыш, кивнув головой в сторону толпы зрителей. «Не заставишь изображать собаку или блоху?» «Нет, обещаю», — просто ответила девочка, и найденыш почему-то сразу поверил ей. Он кивнул ей и расслабился, позволяя себе потонуть в разливающейся по телу сладкой истоме, и полетел куда-то навстречу звучавшему в глубине сознания зову. Все кругом заволокло туманом, сквозь который проникал лишь голос, и он шептал «Пожалуйста». «Потанцуй со мной», — он почувствовал, как его тело увлекает уже знакомая тягучая мелодия, как он начинает медленно и неуклюже двигаться под нее, подчиняясь ведущей его партнерше. Он спотыкается раз, другой, и это кажется ему очень забавным. «Нет, я так не умею», — смеясь произносит он. «Давай я научу тебя по-другому». Он берет свою партнершу за талию и уверенно кружит ее в вальсе под мгновенно сменившуюся мелодию. Теперь она спотыкается и путается в ногах, но он помогает ей, ведет легко и настойчиво движениями рук и корпуса, подсказывая шаги и повороты. Этот танец Маркиз Лефевр заставлял его отрабатывать так много раз что, казалось, каждая клеточка тела заучила хитрую вязь движений, и теперь оно двигалось само, не нуждаясь в руководстве мозга. Вообще-то он не очень любил танцевать. Но сейчас все было по-другому. Происходящее не просто доставляло ему удовольствие. Он почему-то чувствовал себя абсолютно счастливым. Быть может, дело в партнерше? В самом деле, с кем же он танцует? Он почему-то никак не мог вспомнить. «Кто ты? Я забыл, как тебя зовут?» Спрашивает он клубящийся кругом туман и сам удивляется тому, как странно звучит его вопрос. «Меня зовут Зарема. Меня уже представляли, помнишь? А вот ты не сказал, как тебя зовут?» Отвечает ему туман веселым девчоночьим голоском. «Очень приятно». «Мое имя — Лукас!» — кланяется он своей даме почти так же изящно, как показывал на уроках учитель танца. «Потанцуем еще!» Она смеется, и они снова начинает кружиться в Васе все стремительнее и стремительнее, пока он не слышит испуганный вскрик. «Осторожно, Лукас! Мы сейчас упадем!» Он больно ударяется обо что-то коленкой чувствует, что теряет равновесие и в самом деле падает, в последний момент отпуская руку партнерши, чтобы не увлечь ее за собой. Мир вокруг проступает перед глазами так внезапно, что отзывается в голове вспышкой боли. Он крепко зажмуривается, опирается руками на шершавые доски, борясь с подступающей дурнотой и головокружением. Но вдруг, чья-то теплая рука касается его лба, и боль и тошнота мгновенно исчезают. Он будто внезапно просыпается от глубокого сна. В уши резко врывается шум оваций и восторженные крики. Он открывает глаза и с удивлением обнаруживает себя сидящим на помосте, у подножья которого аплодируют довольные зрители. «Ну ты силен, парень!» — с довольным видом изрекает карлик. «Такого успеха у нас еще никто не имел! Видали, как Зарема может человека преобразить? Вы посмотрите на него! Сорванец с сорванцом! А минуту назад был, не дать не взять, маленький аристократ, Какие и фортеля выделывал!» Он и знать-то, наверное, не знал, что на такое способен. Но как? Был хорош, а?» Зрители одобрительно зашумели, выражая свое полное согласие. Номер с гипнозом имел оглушительный успех. Зарема протянула мальчику руку, помогая подняться. Он смотрел на нее непонимающе и ошарашенно. В голове все еще звучала музыка вальса, будоража душу, и пробуждая неясные воспоминания. «Как ты это сделала?» — запинаясь, спросил он. «Это не я», — тихо ответила девочка. «Я и танца-то такого не знаю. Это ты сам, Лукас». «Лукас!» Что-то больно сжалось у него внутри. «Да, это он. Его так зовут». Что-то смутное потянулось из памяти, повинуясь звуком этого имени. Череда обрывочных, скомканных образов поплыла перед глазами. Ему хотелось погрузиться в них с головой. Он чувствовал, что почти вспомнил, почти поймал. Так давно ускользающее от него видение прошлого, когда внезапно все оборвалось. Чей-то пристальный взгляд, впившийся в него ледяной иглой, заставил мальчика вздрогнуть. Сейчас на него смотрели многие. Толпа на площади все еще возбужденно обсуждала искусство заремы, но это внимание было совсем иным. От неожиданно навалившегося ощущения опасности сжалось сердце. Он резко обернулся и увидел не сводившего с него взгляда всадника, закутанного в серый плащ. Глаза Лукаса на секунду встретились с его холодными, цвета болотной, рязки глазами, и всадник начал быстро пробираться сквозь толпу.